Глава пятнадцатая. Сергей. «Аля, оставь Гену в покое», — произношу я, как только захожу в кабинет. Разъяренная Аля, замахнувшись дыроколом, наступает на прижатого к стене Гену. Дырокол тяжелый, такой, чтобы толстую стопку бумаги пробить за раз. Гена, несмотря на высокий рост, довольно худ, физически не и по жизни не приемлет насилия. Да и сам страдает от него, если никто за мужчину не вступается. Но гена ценим мной за совершенно другие качества. Мозг его заточен на цифры, мыслит он иначе, и предан тому, кто его вытащил из той еще задницы, мне то есть, еще с тех времен, когда я не гнушался разных методов заработка. И сейчас я никому не позволю калечить гену, даже пугать. Психоэмоциональное состояние моего сотрудника тоже важно, влияет на его работоспособность. Ты? резко разворачивается Аля, уже мне угрожая занесенным для удара драколом. Я? спокойно выдерживаю разъяренный взгляд. Теперь аккуратно опусти руку с драколом, положи на пол, оттолкни ногой и отпусти заложника. А? Видимо, Аля не совсем понимает происходящее. «Гену говорю, отпусти!» — приказываю девушке уже другим тоном. Аля приходит в себя, опускает дырокол и эмоционально и обвиняюще заявляет. «Ты не отвечаешь на звонки, не отвечаешь на сообщения. На работе тебя нет, где ходишь непонятно. А он...» — снова взмахивает драколом и указывает на потихоньку перемещающегося в мою сторону Гену. «Всегда знает, где ты!» Потом обиженно продолжает. «Я его спрашиваю, а он мне не говорит!» «Рак пучеглазый!» «Ну да, Гена немного лупоглаз. Это не повод на него наезжать». «Знает же, кто я!» — выдает под конец Аля. «И кто ты?» — уточняю у нее. «Не хочется грубить, тем более выяснять отношения на работе. Но какого черта она тут устроила?» Ну. Тут же тушуется девушка, уловив мой тон. Все же знают, что мы с тобой. И тут ее выражение лица снова меняется: сначала на удивленное, потом на подозрительное. Аля с наездом спрашивает меня: "А это кто?" и указывает на маникюрином ноготком мне куда-то ниже пояса. «М-м-м». Напрашивающуюся шутку за триста отбрасываю, когда наклоняю голову. И вижу причину такого вопроса. Бельчонок стоит насупившись и держится за мою штанину. Вика, оборачиваюсь я на свою сотрудницу. Вручил ей ребенка перед тем, как войти в кабинет, просил отвлечь, так как заранее услышал голос Али. Простите, пищит девушка, принимая вид скромной и виноватой особы полной раскаяния. Она вырвалась, не смогла удержать. А вот озорной блеск в глазах. «От меня не укрывается. Специально отпустила. Как пить дать? Чтобы Алю сильнее выбесить. Женский коллектив моей компании ее дружно не любит. Причин для нелюбви, зависти и в некоторых случаях затаенной ненависти хватает. Красивая, модная, богатенькая, надменная. И что самое главное, заняла место со мной. Женщины». — Ладно, оставлю Вику дополнительно разбирать архивные отчеты после смены. Пусть знает, что любые проступки, которые несут мне сложности, не должны сходить с рук. — Я его дочка, а ты кто? — с вызовом Бельчонок спрашивает у Али. Остановить ее я не успел. — Ну все, писец с котятом. Хотел же спокойно все уладить и выпроводить Алю, без криков и истерик. — А? Девушка словно в рот воды набрала, в раскрытый рот. Закрыть его не может, как и вымолвить хоть что-то. «А?» Вздыхаю. Присаживаюсь на корточки напротив бельчонка. «Так, давай Вика тебя сейчас возьмет и покажет тебе...» Начинаю прикидывать в голове, где мелкая еще не была. «Придумал. Покажет тебе застекленную оранжерею на последнем этаже. Знаешь, там как красиво». И много-много разных растений, словно в сказку попадаешь. Там только вчера под вечер доделали работы и сдали объект. С фотоотчетом познакомился уже перед сном. Для посетителей оранжерею еще не открыли, но прогуляться уже можно. «Да, там очень красиво!» Тут же подключается Вика, пытаясь обелиться в моих глазах. «Ну, правильно, главную гадость она уже сделала. Теперь можно ребенка и увезти». Малышка, заинтересовавшись, позволяет себя забрать, а я остаюсь наедине с гневно-сопящей Алей. Гена успел выскочить. По-любому уже запивать стресс травяным чаем. Что это было? По слогам, еле сдерживая себя, спрашивает девушка. И тут же быстро выпаливает. Кто она? Честно, меня эта ситуация утомила. Мне работать нужно. Аля. Начинаю не спеша и плавно произносить. «Давай ты успокоишься». Если хотите успокоить женщину, когда-то на взводе, никогда не произносите слово «успокойся» или его производное. Эффект будет как раз обратный, я это знаю, но мне так нужно. Распсиховавшись, Аля обычно убегает от раздражителя, чего и добиваюсь. Некогда мне успокаивать эту капризную, избалованную деньгами и властью папочки, девушку. «Успокоиться?» — взрывается Аля. «У тебя есть дочь! Быстро говори, кто ее мать! Кто эта коза?» Слова о Маше меня задевают намного сильнее, чем хотелось бы. Что же она так глубоко засела? Но я буду не я, если сам начну поддаваться эмоциям. «Ты все спросила?» ледяным тоном интересуясь у нее. «Аля далеко не первый день меня знает, понимает, что, когда я такой, от меня ничего не добиться». Резко разрыдавшись, выбегает из кабинета. «Я это так не оставлю!» Напоследок бросает девушка. «Бах!» Громко хлопает дверь кабинета. «Блин, как бы своего папочку не напрягла вмешаться, тот еще закостенел динозавр прошлых времен». Мне когда-то не помешало взаимовыгодное сотрудничество на раннем становлении моей компании. Сейчас же я давно перерос этого Борова. Но палки в колеса вставить может. Дальше рабочий день проходит без приключений. Несколько совещаний и деловых выездов. Еще успеваю дать нужному человеку задание разузнать все о Маше. Где жила, с кем была, что делала. Хочу знать про нее все. И про девочку тоже. Сюрприз меня ждет, когда с бельчонком приезжаем навестить ее маму. Маша и с небольшим пакетом с вещами ждет нас рядом с палатой, готовая покинуть это учреждение любой ценой.